Палитучка лежала на столе, а коряк ждал награды. Соломин налил ему водки, сверх того из своего кармана одарил тремя рублями, после чего велел идти в карцер отсыпаться. Там тепло и никто тебе не помешает. Взломав на миске печати, он извял из него почту. Из палатов помог отсортировать казённую корреспонденцию от частной. Внимание привлёк пакет с красным штемпелем. Срочное отправление. Нигде не задерживать. Заметив, что Андрей Петрович волнуется, траппер сказал ему: "Не переживайте заранее. Какая-нибудь официальная ерунда. А начальство всегда радо прочить горячку. Но я не привык так жить, чтобы от самой осени до весны не знать Что произошло в мире? Прочитав короткое извещение, он опустил руки. Что там? Война. Я понял, всё-таки посмело. Вы можете предчувствовать успех победы? Я тоже хотел бы знать. Но об этом ни слова. Война. Всего оповещать нас в подробностях, сочли излишним. И мы вспомнили слова польского писателя Сирошевского, сказанные им в Хоккадате. Но как этот лилипут осмелился схватиться с Гулливером? Не советую обольщаться, ответил из палатов. Мы же не знаем, как обстоят дела. А потому к Камчатке надо сразу же изготовить к обороне от возможного нападения. Придёт в первый параход и всё узнаем. Праппер, предостерёк Селомина. А если в эту навигацию не будет в Петропавловске ни первого, ни даже последнего парохода? Слутите. Так у быть не может. А конец канонерская лодка Манджур, когда не оставит нас в виде. Но морская блокада Камчатки — вещь вполне реальная. Лучше от начала проникнуться убеждением, что мы надолго отрезаны от России. Будем отныне полагаться лишь на свои силы. Где вы видели на Камчатке эти силы? Ну, конечно, не в четырех же казаках Мишки Сотинного, а в населении Камчатки. Кстати, мука есть на складах? Пять тысяч пудов. Крупчатка. Подумайте, как отправить хлеб голодающим на Гижигу. Э-э, каковы, perdón, у вас отношения с Нафанаилом? Приятвратные. Все сейчас годятся даже такие. Идите сразу к нему и пусть он прикажет Клиру призвонить в Колокола. Через спеший город Соломин побрёл к дому Благочинного. Бурга притихла, высокие сугробы ещё не были пробиты тропинками, и идти было трудно. Соломин разбудил Нафанаила и сказал, что началась война с Японией. Благаченный в одних кальсонах сидел на перине, долго не мог подцепить на ногу шлёпанец. Ах, как стоит их не обызовывать. Зивнул он. Токио. Как в чём же дела? Сказал Нафунаил, пролезая в простыки. От этого самого Токио давно уже одни Главешки остались. Соломин вручил ему полетучку. Простите. Здесь насчёт головешек ничего не сказано. Прошу ударить в колокола, чтобы собрался народ. Ударим так द्वением, что Япония зашатается. Просвет уже высветлил небо над Авачинской бухтой, когда Петропавловск огласили певучие перезвоны. Жители не спешили на площадь. Они думали, что у царя, имевшего четверых дочерей, появился наследник, и сходили с упованием на то, что сходка завершится чтением торжественного манифеста с благодарственным молебном. Но когда собрались перед правлением, то по лицам соломина догадались, не спасения благодати сегодня, кажется, не предвидится. Андрей Петрович был в пальто на распашку, ноги в валенках, Шапку он заранее снял. Позванивая шашкой по ступеням, на крыльцо поднялся урядник сотенный. «Что стряслось?» — спросил тихонько. Соломин объяснил казаку, так, мол, и так. К тому и шло. Не удивился урядник. Недаром самураи будто мошкара над Камчаткой тучами велись. Четок вдохнешь поглубже, и сразу по десятку в нос забивалось. «Стоп!» Соломин кашлянул в кулак, начал деловито. «Дамы и господа, дорогие сожители и мои любезные соотечественники, оказывается, давно идет война, а мы живем и ничего не ведаем. Ничтожная Япония злодейски размахнулась на великую и могучую матушку Россию. Здесь, — он помахал полетучкой, — изложен только сам факт войны, но, к сожалению, не сказано о том, что он не могла. Как протекает эта война, заведомо несчастная для наших противников. Полетучка шла до нас четверть года, а потому можно надеяться, что за такой срок с Японией уже давно покончено. Селомин перехватил суматошный взгляд из палатово и решил поправиться. Но можно думать, что Япония ещё не сдалась на милость победителя. И посему мы, населяющие русскую Камчатку, должны быть готовы и к тому, чтобы отразить любое неожиданное нападение в наши пределы. «Вот я вижу, что в первых рядах обывателей стоят почтенные мужи, которые хорошо помнят, чем закончился налет англичан и французов на Петропавловск. Это было ровно полстолетия назад. Надеюсь, что и сейчас все мы, как единая дружная семья, встанем, встанем, как бастион, как...» Он почему-то вдруг растерял слова. на крыльцо без приглашения поднялся с миробой Егоршин и как бы нечаянно распахнул тулубчик, чтобы все видели погнутый в драке Георгий. "Всем ляки", увесисто произнёс он. "Сейчас всякую ерунду надо оставить. Кто-то из нас нормальный, а кто тронулся это потом выясним. Квашня потёрла только поспевай месить". Я же дураками не будем так обьёмся. Я помню, с нам не новость, давно знакомы. А кого хорошо знаешь, того и любить цевать всегда легче. Так не посрамим земли нашей, родины камчатской. Хашаи примостился на краю стола России. Да зато далече отсель видится, а зна Америка просвечивает я змею в корень, и в таком самом роде. И так горячо придержал его Соломин. А ты меня за язык не хватай, обиделся старик. Камчатка, продолжил он, из поколь веков земли-то русская, и шело от дедов достал с нам в бережение дальнейшие. Потому скажу истина: костьми ляжем, но отпору дадим. Вот такого, показав кулак, он спрыгнул с крыльца. Кала-кала, умолкли. народ расходился с удачи. Моё положение, вспоминал Соломин, осложнялось объявлением меня сумасшедшим, и всякое моё распоряжение могло ведь быть истолковываемо как акт моего безумия, тем более что предусмотрительные японцы, как мне стало известно, заручились благорасположением моих теперешних антагонистов. Блинов настраивал его на мажорный лад. Христос тоже был гоним, и даже за умного его не считали. А потом вон как дело-то обернулось. С вами такое же. Но теперь наши камчатские фарисеи сами не рады, что Катавасию разбили. Сейчас все изменится к лучшему, верьте. Война любит деньги. Для войны нужно оружие. Соломин велел доставить в канцелярию папу Пападаки. По «Если через минуту сейф с казной не будет открыт, и ключ от него не будет у меня в кармане, я запихну тебя в карцер и стану держать на воде и хлебе до тех пор, пока не сознаешься, кто ты такой и ради каких целей оказался на Камчатке». Бобровый папа на глазах Соломина стал краснеть все ярче и ярче, и, казалось, ткни в него пальцем, кровь брызнет. «Отвернитесь!» — жалобно попросил он. За спиной у Соломина мелодично прозвенел замок. — Пожалуйста, — сказал папа-пападаки. Соломин не стал говорить ему спасибо, а спрятав ключ от сейфа в карман, сразу повысил тон. — Все-таки кто ты такой? Бобры — дело десятое. А открывание несгораемых касс, наверное, и есть главное. Папа-пападаки утащился прочь на ватных ногах. Здегда не решено. Дело за вооружением. Андрей Петрович пригласил в кабинет уятника. Миша, друг. Я вспомнил, что прошлым летом ты подсовывал мне какую-то архивную бумагу о наличии на Камчатке оружия. М-м, есть такая. Я вам показал реестр оружия, что лежит на складах. А вы отнеслись к нему? Свербай, балей. Между тем это не частное оружие, а казённое какой системы. Сразу вмешался из палатов Вердана. Ну что ж, пошли глянем. Под арсенал был отведён старинный склад бывшей американской фабрики Гуттисона и компании. Весь Погаус был сплош в линию. заставлен отличными ружьями в смазке, которую пробило морозным инеем. Соломин удивился, насколько это зрелище было грандиозно и внушительно, будто он угодил в храм. «Сколько же здесь всего?» — спросил урядника. «Четыре тысячи по описи. А патронов почти целый миллион, так что весь Божий свет насквозь пропалить можно». «Тут на целую дивизию». Уточнил из палатов. Урядник подкинул в руке берданку, продернул затвор. «Работает на ячь! Приходи к умолюбоваться!» Берданка целых двадцать пять лет верно служил русской армией. Это было неплохое оружие с откидным скользящим затвором. Потом знаменитый инженер генерал Мосин из однозарядного сделал оружие пятизарядным. И с тех пор славная Мосинская винтовка заработала без перебоев на страх врагам России. Андрея Петровича разбирала любопытство. Но откуда же здесь столько оружия? А черт его разберет! Отозвался сотенный. Наверное, догадался из палатов. Когда берданки стали заменять в войсках винтовками, тогда и завезли их сюда. Свалили и... забыли, как частенько бывает на Руси великой. В канцелярии Соломина поджидал Растригин.